постепенно затягивали небо. Внизу зашумело, покачивая вершинами деревьев тайга. Ветер притянул за собой серое неприятное клочья тумана. Он то заволакивал от роги, то спускался в ущелье и, наконец, укрыл серой попахой вершины гор. Лена вспомнила, как абсолют учил ее различать приметы хорошей и плохой погоды. Предсказывал он ее точно, практически никогда не ошибался. Тут дело нехитрое, — убеждал он свою старательную ученицу. Так оно получается, ежели в ясную ночь подует ветер снизу, будь это в долине, на реке или ключе, добра не жди. Непременно погода испортится, и обязательно к дождю. Скажем, ежели туман кверху лезет, по вершинам хребтов кучится. Тоже к дождю, тут без ошибки. К непогоде тайга шумит по-другому, глухо. Птицы поют вяло, а то и вовсе замолкают. Даже эхо прячется, в лесу не отзывается. В десятки метров от звериной тропы в глубоком узком ущелье билась в порогах река. Отвесные, стометровой высоты стены каньона, зачастую с отрицательным уклоном, зажали реку в каменные тиски, к чему она бешено сопротивлялась, исходила пеной и брызгами, тщетном порыве освободиться, вырваться на свободу, к свету и теплу. Лена легла на живот, заглянула вниз. Из ущелья веяло тяжелым запахом сырого погреба. Черные утесы, влажные от постоянной сырости, тянулись вверх, словно уродливые костлявые пальцы. С противоположного берега тут и там свисали длинные серебристые пряди многочисленных водных потоков, срывающихся в пропасть, чтобы, соединившись в единое целое, впасть в буйное неистовство и мчаться дальше вниз, подтачивая и разрушая многочисленные преграды. Пошел дождь, Лена не боялась вымокнуть. На ходу она почти не чувствовала холода, но по мокрой тайге гораздо труднее идти. Влажные камни и стволы деревьев, не откуда взявшиеся ручьи и топкие бочишки, замедляли передвижение превращаясь в нешуточное препятствие, которое в сухую погоду незаметны и незначительны. Через полчаса она промокла насквозь, а дождь шел все гуще и холоднее. Намокнув, печально обвисли ветки деревьев, поникли травы, мох напитался водой, и при каждом шаге избыточная влага пузырилась и сердито ворчала под ногами. Кочковатая земля покрылась лужами — а кочки упорно норовили выскользнуть из-под ботинок, словно задались единственной целью — извести человека, посмевшего нарушить их покой. В такую погоду дремлет зверь, забившись в чащу или спрятавшись в скалах, спит притихшая птица в густых хвойных кронах. Не замечая тяжести напитавшейся водой одежды, Лена продолжала спускаться с горы. Сейчас она ни о чем не могла думать — Беспокойство об отце заслонило все текущие проблемы и заботы. Она представляла, во что превратился во время дождя небольшой ручей, в русле которого находился вход в пещеру. Ненашедшая выхода вода может постепенно затопить все подземелье, а отец там совершенно один, и помощи, кроме как от нее, ему ждать неоткуда. Холодные струи стекали по лицу, она смахивала их рукой, не замечая, что где-то обронила Панаму, и волосы тонкими прядями облепили шею и щеки. Внезапно деревья расступились, и на небольшой поляне она увидела низкую избушку с плоской крышей, а рядом развалившийся балаган. Дверь в избушку была под пертакулом, а подступы к ней закрывали густые заросли дягеля. Встретить в этих диких горах человеческое жилье было для Лены полной неожиданностью. Она сняла с плеча автомат, и осторожно приблизилась к ветхому строению. Судя по всему, его не посещали с прошлого года. Она определила это по обрывку газеты на жалком подобии стола. Изба была без окон, и она широко распахнула дверь, чтобы рассмотреть ее изнутри. На стене висела железная корыта для варки пантов. На земле лежали вешала для копчения мяса. Все понятно, она нечаянно набрела на тайный приют браконьеров. Видно, они проникали сюда за пантами в период их созревания. Попутно не брезговали и мясом. Вероятно, где-то поблизости находился серный источник —